Я этим искусством не владела, и здесь все упущено, все теперь недостижимо и отчего-то тревожно. «А относительно вас, — сказал вдруг Борис, — такой вас и представлял, с внешностью только ляпсус, слишком красивое, это ни к чему». Он был самоуверен, держался с бравадой. Не знаю почему, но первое, что я ощущала в людях, была их бесприютность. Была она и в нем. Пришедшее вскоре после его отъезда письмо, казалось, начисто опровергало это впечатление, однако не ушло. «Письмо про чужое». Эпиграф «Наша жизнь должна быть» сочиненным нами романом м н а в о л и с Ну что ж, пройдем, пожалуй, мимо, в толпе друг друга не узнав, забудем день неповторимый и не нарушим липкость сна – Пусть в кровь чужие губы раня, Разменной нежностью б р и н ч а В чужих домах нас боль застанет, Рассвет услышит, как кричат, Как плачут две большие птицы, Томясь от страусовой лжи, От жадной юной небылицы, Бездарно розданной чужим. Нет, мы не скажем, что ошиблись, Смешав в труднейшем из искусств У д у ш ь е чувственнейших мыслей, и «Холодок», Умнейших чувств. Пожалуй, честности не хватит признаться с горькой едкой силой, что в гонке творческих зачатий на жизнь нас явно не хватило, что воля к счастью, к муке крестной, дотлела в сером умном штрафе, ушла в крылатость рифм и жестов из двух наземных биографий, захлопнув смехом двери в ад, с о ч т е м с о фальшью в чье-то у Ухо шепнете вы, забавный фат, Я буркну, яркая толстуха, И злой заученный восторг, Расплескивая в чьи-то ночи Тоску и муть вот этих строк, Никто запомнить не захочет, И будет все all right, окей. Okay. Не злитесь, плюшка, я измучен, Да в вашей маленькой руке Сюжет до слез благополучен. Б. «М». Для передвижения по тысячекилометровой трассе лагерное руководство выделило, наконец, «ТЭК» два товарных вагона, один для мужчин, другой для женщин. «Нас мотало по дорогам. Ночами то прицепляли к товарному составу, то отгоняли в тупик. Один рывок, другой, десятый, еще совсем осатанелый». С полок слетали чемоданы с реквизитом. Во время сна толчки отдавали в голову, в нервы. Машинисты вряд ли знали, что в их составе, кроме угля и чурок, наличествуют люди». Дощатые стенки вагонов никак не защищали от зимней стужи. В дни моего дежурства из соседнего вагона прибегал Коля, чтобы помочь мне принести в ведрах воду с кусками льда, разбить лопатой и наворовать с привокзальных насыпей смёрзшегося угля». Я колола щепки, растапливала буржуйку, огонь начинал гудеть, железо, печи и трубы постепенно накалялось до красноватого свечения. Закоченевший вагон теплел, и тогда один за другим, сбрасывая толщу Навального на себя барахла, за навеси кулис вылезали т е к о в ц ы кипятили чай, мужчины выскакивали из своего вагона, кто-то растирался снегом, кто-то бегал, разминался, вохровцы следили, стерегли. Потом мы разбирали свои и т е к о в с к и е чемоданы, которые были закреплены за каждым, и пешком отправлялись на очередную точку. Как всегда размещались в предоставленных нам закутках и щелях, вынимали свои т р е п и ц ы Я отыскивала где-нибудь жестяную банку, ставила туда принесенные ветки хвои, и на день-два обязательный уют был налицо». На глухих колоннах играли при керосиновых лампах или сальных свечах. Выходили на чадящую сцену, едва разглядывая тех, кто сидел на скамьях, слушал и смотрел наши программы. После концерта нас окружали работяги.